Мягко и гибко обволакивало мозг зэка, все становилось недействительным, дурманным, все мягко распадалось, расслаивалось, как колода карт, безшумно рассыпавшиеся по стеклу. Он жил и двигался в каком-то странном пространстве, слегка сдвинутом и скошенном, как в кристалле.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 «Так что же вы думаете?» — снова привычно и скучно заводит следователь. «Так продолжается еще час». А потом оба окончательно устают и умолкают. Потом Хрипушин звонит разводящему. Но бывали, впрочем, и неожиданности. Иногда следователь не остережется и пустит в ход любимый аргумент этих мест. «У нас отсюда не выходит. Но тут Зэк быстро спрашивает, так что же, по-вашему, советский суд уж никого и не оправдывает? Сразу же создается острейшая тактическая ситуация, ведь не скажешь ни да, ни нет, и исследователь начинает орать. Не смей оскорблять пролетарский суд! захлебывается он, как это никого не выпускают, кого надо, того выпускают. Однажды Следователь упомянул об огненном мече Вас поразил огненный меч, и проклятый зек тут же его осек. Э, вы поосторожнее про этот огненный меч. Вы знаете, у кого он был? Этот огненный-то. У Михаила Архангела? Слышали про союз Михаила Архангела? Ну, союз жандармов с подонками. Бей жидов, спасай Россию, так что вы, невольно свеченка. Но было еще неприятнее.